Затем пришла очередь герцогини Катарины. Как это ни странно, она даже испытала некоторое облегчение, узнав об этой новости. Поэтому немедленно вызвала к себе Болеслава и без обиняков объявила свою волю. Господин фон Гершев, мы весьма ценим вашу службу и благодарны за услуги, оказанные Меккленбургскому дому. Однако ваша связь с одной известной нам особой бросает тень на репутацию нашей семьи. Надеюсь, вы понимаете, о чем мы говорим. «Да, ваше королевское высочество, но боюсь...» «Подождите, я еще не закончила. Фройлен Рашке — не только мать принцессы Марии Агнессы, но и придворной нашей свекрови герцогини Брауншвейка Вольфенбютельской. И посему она не может быть скомпрометирована без ущерба для репутации обоих герцогских домов. Однако вы представитель весьма достойного, хоть и обедневшего рода, и уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Ваш брат достиг немалых высот, и вы со временем можете достичь не меньших. Оборвав свою речь, Катарины Шведской петливо уставилась на Померанца, предоставляя совсем растерявшемуся Болеславу самому закончить её мысль. Он какое-то время собирался с мыслями, но, видимо, так и не собрался. Подождав ещё немного, герцогиня вздохнула и, видимо, сделав скидку на неотёсность молодого ритара, закончила. Я настаиваю, что вы как можно скорее женились на Фройляйн Рашке. Фон Гершев, младший от неожиданности, едва не поперхнулся и, прокашлявшись, не нашёл ничего лучше, как глупо спросить. "И ага?" "Ну не я же", усмехнулся Катерина. "Но я даже не знаю. Что именно вы не знаете?" не без яда в голосе поинтересовалась Шведка. "Как по мне, всё, что касается Марты, известно вам лучше многих других. Или ваши знания на мере не простирались дальше её постели? Или, может быть, она недостаточно знатна для вас?" Прошу, Ваше королевское высочество, простить меня, но, кажется, не давал повод для подобных обвинений. Тогда как понять ваши слова? Видите ли, вздохнул Болеслав. Я младший сын провинциального дворянина и живу службой. Мне совершенно нечего предложить фройляйн Рашке. Она, как вы сами изволили заметить, придворная да ещё и дочь бургомистра. Но тем не менее, вы Я люблю её, в отчаянии выплёл Помирань, с чувством, что опять наговорил что-то не то. Герцогиня какое-то время пристально рассматривал побледневшего молодого человека, как будто решая про себя его судьбу. Наконец, взгляд её смягчился, она почти участливо сказал ему: "Мать принцессы Мекленбургского дома в любом случае не будет жить в нищете. Наша свекровь уже подарила Марте дом. Я также намереваюсь дать ей достойные приданы. Скажем, 300 моргеннов земли с усадьбой и 2000 голденов деньгами". Кроме того, принцесса также есть и менее пожалована её отцом, которым до совершеннолетия будет управлять её мать с мужем. На таких условиях высогласно жениться? Кройф бросилась в лицо Болеславу, сообразившему, что выглядит как расчётливый негодяй, набивающий себе цену. Мысль об этом была невыносима, но что сказать, чтобы не испортить себе в впечатлении ещё больше он не знал, а потому продолжал молчать, проклиная себя последними словами. Наконец почувствовал, что пауза совсем уж затянулась, он глухо произнёс: Я готов жениться на Марте без всяких условий приданого, если будет на то её согласие. Больше мне нечего вам сказать. Что ж, прекрасно, хмыкнула Катерина. В таком случае сообщите фролен Рашке, что я желаю её видеть. Думаю, что она согласится на ваше предложение руки и сердца. И ради бога, не делайте такое несчастное лицо и не думайте о себе хуже, чем вы есть. Поверьте мне, Окажись на вашем месте, любой шведский дворянин, какого угодно рода, он отчаянно торговался бы за каждый морг земли или мелкую монетку из приданого. Теперь ступайте и готовьтесь к венчанию. Я настаиваю, чтобы оно произошло до нашего отъезда. Шурка сделала последний стежок, затянула узел и, откусив нитку, критически уставилась на свою работу. Что же, можно сказать, не кривя душой, кукла у нее получилась на славу. Прошлое, что она сделала для подружки Гретхен, было просто чучелом по сравнению с этой. Кто бы мог подумать, что она научится так ловко орудовать иголкой с ниткой, кроить и вообще заниматься таким женским делом, как шитьё. Но теперь у сделанной ею игрушки самый настоящий платье с кружевным воротничком и манжетами и оборками по подолу. Тело нашили из лоскутов и набили обрезками пиньки, ниток и тряпок. голову поначалу хотелось сделать из папье-маше, но как оказалось, бумага стоит слишком больших денег, чтобы потратить их на такую безделушку. Деревянное же оказалось слишком тяжёлым для мягкой игрушки. Выход подсказал Иржик, выстругавший что-то вроде баклуши, заготовки для деревянной ложки, черенок, который обеспечил телу куклы необходимую жёсткость. Он же обплёл деревянную голову конским волосом, так что шевелюр получился почти как настоящий. Но от лица нарисовала сама Ашурка и вышла примиленькая мордашка. Теперь её можно подарить принцессе Евгении, тем более что Малявка уже не раз напоминала ей об этом обещании. Зачем она так старалась? Ну, на это есть много причин. Во-первых, таких хороших кукол ещё не делают, так что восторг младшей сестры и её благодарность практически обеспечены. Во-вторых, что более важно, этот жест должна оценить Мачиха. Доброе отношение с её стороны лишним точно не будет, так что стоило постараться. И если они в оба ухо будут вливать Папаша о том, какая у неё хорошая старшая дочка, то кто знает, может и расщедрится на что-нибудь путное. Главное, не перестараться, чтобы к себе не потащил. Вот в Москву девочки не хотелось от слова совсем. Пообщавшись с митрополитом и другими русскими, Она уже поняла, что там царит домострой, при котором женщины сидят в запертине, никакого участия в том, что называется общественной жизнью, не принимают. Правда, тут в Германии про феминизм пока тоже никто не слыхал, но всё же по свободнее. Тем более, если Катерина с семьёй уедет, то Мария Агнес останется здесь единственной представительницей неклатингов. Можно будет развернуться. Правда, есть ещё герцогиня София, но она уже не молодая и никуда из своих амтов без крайней надобности не выезжает. Была правда опасность, что именно её назначат эпикуншей малолетней принцессы, но пока жива бабушка, да ей бог здоровья, ничего подобного не случится. А если Марта всё-таки выйдет замуж, то всё будет ещё проще, по крайней мере, хотелось бы. Кстати, замуж должно случиться в самом ближайшем времени. Герба Леслав наконец-таки разглядел, что рядом с ним молодая красивая женщина, и кажется, не на шутку влёкся ею. Тем не менее, похоже, матушке пришлось самой брать быка за рога в смысле рита за пистолеты. иначе бы этот пень чудес до сих пор терялся. Но слав создатель, всё уже случилось, и теперь он, как благородный человек, обязан связать себя узами гименные. И вообще, куда он денется? Раз влюбился, женится. Вообще фон Гершов младший Шурки сразу понравился, и она подумала, что он был бы прекрасной партией для Марты. Ну а что? Видно же, что не продажный бабник, как этот проклятый Бапрей и не балабол. Наоборот, скорее молчун, но при этом человек стоящий. Такой не предаст и не бросит. Ну и красиво этого не отнять. Матушка у нее тоже красивая, глядишь, сделают ей красивого братчика или сестричку. Ладно, работа окончена, надо ее отнести и подарить сестре. Тут радости будет. Спустившись по лестнице, девочка увидела Иржика, строгающего из деревяшки баклушу для следующей куклы. Надо сказать, что ушлый чех сразу же сообразил, что на игрушках можно сделать деньги. Главное, чтобы дети местных Нобелей увидели, какая игрушка есть у маленькой принцессы, и тогда спрос обеспечен. А, денежка никогда лишней не будет. Да, в последнее время Шурка почти постоянно жила у матери. У герцогини немного дел перед отъездом к тому же месту в арендованных домах не так много. Поэтому все только рады, что Марта с дочерью живут отдельно. Но ну и пусть радуются, зато она с мамой- та в последнее время просто светится от счастья. Похоже, она тоже влюбилась в своего Болика и не скрывает этого. Вообще Александр была очень рада за них. Видно же, что людям хорошо вместе. Иржик, а где мама, спросила надслугу. Ваш благородный марчук пошла на рынок, легматично отозвался тот, продолжая строгать заготовку. А к чему ты с ней не пошёл? Не видите, я занят, пожал плечами чех, не отрываясь от дела. К тому же, сейчас в доме никого нет, и если бы я ушёл с госпожой Мартой, вас было бы некому охранять. Так ты на страже, протянула Шурка. Именно так, скучным голосом отозвался Иржик, который не просто был расшвелен, Тогда сторожи, а мне нужно ко двору. Что значит ко двору? Я закончила куклу и хочу подарить ее сестре. Что тут непонятного? Ну-ка покажите. Да, получилось очень хорошо. Если остальные будут не хуже, то мы сможем заработать на каждой не менее десяти талеров. Вот еще. Плюнь мне в глаза, если мы станем продавать их меньше, чем за полсотни. Что вы такое говорите, ваша светлость? Во-первых, если я буду плевать в глаза принцессам, то меня, скорее всего, повесят и правильно сделают. Во-вторых, полсотни талеров, деньги совсем уж не суразные. Никто столько не заплатит за такую безделицу. Я ей десять-то сказал, немного погорячившись. Спорим? Ну уж нет. В прошлый раз, когда мы спорили, вы проиграли, но все перевернули так, будто все было наоборот. Нет, с меня хватит. И вовсе все было не так. Ты действительно проспорил, а теперь так говоришь, чтобы не отдавать залог. Иржик в ответ только пожал плечами и снова принялся за работу, ясно давая понять, что разговор окончен. Но Шурка была не из тех, кто так просто сдаётся. Одарив флегматичного Чеха на прощание недовольной гримасой, она громко топая башмаками, прошла по лестнице на второй этаж, затем, застыв на секунду, прислушалась и, убедившись, что за ней не следят, прошмыгнула к чёрному ходу и скоро была на конюшне. Выйти оттуда на улицу не составлял ни малейшего труда, и девочка, довольно напевая, двинулась в сторону ратуши. Идти было недалеко, всего 3 квартала. И она быстро добралась до места, не забывая по пути глазеть на здания и прохожих. Дом, в котором проживала герцогиня с детьми, находился под ли ратушей и формально хорошо охранялся. То есть у главного входа стояла бдительная стража изорко смотрела, чтобы мимо них не пробрался злоумышленник. А вот чёрный ход, которым пользовалась прислуга, караулли куда менее тщательно, и юный принцесса уже неоднократно пользовался этой прорехой в охраняемом периметре. Нужно было лишь дождаться возвращавшегося с рынка или ещё откуда прислогу и, увязавшись за ними, пройти мимо городских стражников, пока те заигрывали со служанками. Днём улицы города редко бывают пустыми, скорее наоборот, на них яблоку некуда упасть. Множество людей, занятых повседневными делами, снуют туда-сюда, создавая невообразимую толчею. Торговцы пытаются завлечь к себе в палатки покупателей. Разносчики предлагают сладков всякую всячину. Иногда устраивают представления уличные комедианты, и тогда вокруг них сразу же собираются толпы зевак. Ожидая оказии, Шурка привычно разглядывала прохожих, как вдруг взгляд зацепился за ничем не примечательного прохожего. Вроде бы обычный моряк, каких много в портовом городе, но что-то в его поведении показалось девочке неестественным. Она даже хотела проследить за ним, но тут показались идущие к дому слуги, и принцесса решительно двинулась вслед за ними и думать, забыв о подозрительном матросе. Привычно прошмогнув в дом, девочка первым делом перевоплотилась в принцессу, то есть скинула плащ с капюшоном, шитый из грубого сукна, и оставшись в нарядном платье, прямиком направилась в комнате, занятой детьми Герсагини. Вообще, обычно у Карлы Густовой и Евгении были разные апартаменты, но дом Керкгофов это всё же не герцгский дворец, так что воле не воле пришлось потесниться. "Мари, обрадованно воскликнул брат, увидев её. Я так давно не видел тебя, что очень соскучился. Где ты была?" Ты же знаешь, я живу с мачукой в её доме, улыбнул сват её сестра. А он далеко? Вовсе нет. Как я бы хотел побывать у вас дома и посмотреть, как вы живёте. Ничего особо интересного там нет, пожал плечами Шурка. А где Евгения? Я здесь, выбежала из-за ширмы самая маленькая принцесса Мекленбургского дома и вопросительно уставилась на неё. А кто меня поцелует? Лукаво усмехнулась девочке, как бы не взначай поправила свёрток. А что там? Насторожился Евгений. Поцелуешь, покажу. Вот ещё. Ну как хочешь. Всё же любопытство пересилило, и вредная Женька шагнула к сестре, потешно выставив вперёд сложенные уточкой губы. Шурка звонко чмокнула её и тут же принялась развёртывать подарок. Едва кукла освободилась, раздался радостный визг, и малышка, получив вожделенную игрушку, бросился благодарить сестру, одарив её множеством поцелуев, объятий и других проявлений нежности. Мария, ты самая лучшая. Я знаю. Скромно улыбнулась дарительница. И впрямь очень красивая кукла. Сдержано заметил держащийся чуть в стороне Петр. Неужели вы сами это сделали? Ну не всё. Пожало плечами Шурка, но большую часть. Что здесь происходит? строго спросила вышедшая из-за ширм воспитательница принцессы Евгении, госпожа Мадлен Руги, высокой сухапарой шведка с постным лицом. Мадам, посмотрите, какую куклу подарила мне Мария Агнесса! радостно завопил её подопечный, показывая подарок. «Ах, это вы!» — поджала губы придворная, немного недолюбливавшая незаконно рожденную принцессу. Затем, посмотрев на игрушку, удивленно приподняла брови. «Весьма недурно. Где вы взяли ее?» Язык Шурки так чесался сказать. «Где взяла, там уже нет», но она пересилила себя и, лучезарно улыбнувшись, воспитательница спросила. «Вам нравится?» «Какие куклы посылают друг другу коронованные особы, чтобы показать новые фасоны нарядов?» «Моя сестра сама сделала эту куклу», — отрезал Карл Густав. «Вот как? Кто же? Работа достойна всяческой похвалы. Ее следует показать ее королевскому высочеству. Кстати, она хотела видеть Фройлайн Марту. Вы не подскажете, где она теперь?» «Мне здесь одна», — вынуждена была признаться Шурка, когда взгляды присутствующих скрестились на ней. «Но ну, каким образом?» — изумилась камера юнгфрау. Госпожу Руги недаром выбрали воспитательницы юной принцессы. Помимо хорошей родословной и безукоризненной нравственности, эта достойная дама отличалась ещё и способностью быстро соображать. Поэтому не прошло и нескольких минут, как принцесса Мария-Агнес оказалась перед светлыми очами герцогини Катарины и обер-камергера барона фон Гершева, хмурые лица которых не обещали юной госпоже ничего доброго. Я правильно понимаю, что ваш светлости дозволь лю бежать из дома? интересовался Карль. Можно сказать и так, обречённо вздохнула девочка. А где была ваша мать? На рынке. Прекрасно, а что же в доме вообще никого не было? Только ёжик. Кто это? удивилась Герцагине. Слуга моего брата, ответил ей обер-камергер ещё больше нахмурившись. А где сейчас ваш брат? Командует патрулями в порту. Это, конечно же, более важно, чем безопасность принцессы. В голосе Катарины послышался неприкрытый сарказм. А как вы проникли сюда? остался невозмутимым померанец. Через чёрный ход вместе с прислугой — Час от часу не легче, — всплеснула руками герцогиня. — К нам что, кто угодно может войти? Я крайне разочарована вами, господин барон. Надо было оставить шведскую охрану. — Там стояли городские стражники, — вдруг выпалила шурка. Они только и знают, что цепляться к служанкам на меня и внимания не обратили. — Это правда? — Да, ваше королевское высочество, — сдержанно ответил фон Гершов. — Никоим образом не снимая вины из себя, я все же хочу заметить, что охрану следовало бы поручить исключительно вашему регименту. Они знают всех придворных и прислугу, а кроме того, более дисциплинированы, нежели молодые подмастерья, которых здесьший бюргер по очереди отправляют в караулы. Что же, голосом Катарины Шведской можно было морозить свиные туши на рынке. Надеюсь, случившееся послужит вам уроком, и вы примете надлежащие меры. И немедленно, с поклоном отвечал ей помиранец. Её светлость, пожалуй, сегодня переночует здесь, и потрудитесь передать фройлен Рашке моё крайнее неудовольствие. Договорив, герцогиня величественно вышла, оставив принцессу наедине с Карлем. «Я вас подвела?» — виновата спросила девочка. «И да, и нет», — пожал плечами тот. «Я говорил ее королевскому высочеству, что городские стражники не слишком надежны, но она не могла отказаться от их услуг по политическим мотивам. И магистрат, и совет шестнадцати могли обидеться, если бы охраной занимались только наши люди. Но разве город не принадлежит мекаленбургским герцогам целиком?» Все не так просто, ваша светлость. Лет пятьдесят назад ваши предки были вынуждены военной силой занять Росток и разрушить его стены. И хотя впоследствии все недоразумения были улажены, герцогскую крепость пришлось срыть. И с тех пор у вашего рода нет резиденции в городе. Понятно. Боюсь, что нет, принцесса. Надеюсь, вы не забыли, что совсем недавно на вас было организовано нападение. Этот разбой привел к гибели множеству ваших слуг. И лишь по совершеннейшей случайности не пострадали вы сами. Конечно же, здесь в городе те негодяи когда не решились бы на нечто подобное, но всё же опасность совсем не иллюзорна. "О, чёрт!" вырвалось у Шурки. "Что, простите? Я видел его?" "Кого его? Ну, этого посетителя, Юлиан Шерну." "Где?" напрягся Карл. "Да на улиц перед тем, как зайти сюда." "Хм. Вы уверены?" "Почти." "Что значит почти?" «Ну, он был одет, как простой моряк, и я сразу не узнал его, а теперь вы мне напомнили про похищение, и я почти уверен, что это был он». Фон Гершев на секунду задумался, затем задал еще несколько вопросов, после чего стремительно вышел из комнаты, оставив девочку одну. Не то, чтобы он безоговорочно поверил в этот ее рассказ, но в жизни случается всякое, и нужно было проверить. Плохо, что среди его солдат не было тех, кто мог бы опознать Юлин Шерну. Хотя... Раубе. Да, мой генерал, вытянулся перед ним капрал, преданно поедая его глазами. Ты ведь был с нами в Риге? Да, господин барон. Я ещё отличился тогда при захвате воротной башни, наш добрый казер наградил меня. Отлично. А ты помнишь того шведского графа, которого потом долго держали в Рижском замке? Это не весь, которого женился ваш милость? Радостно выпалил капрал, но увидев, как переменилось лицо командира, сообразил, что ляпнул глупость, и чётко отрепортировал: "Никак нет, не помню". «Кхм!» — прочистил горло фон Гершев. «Это славно, что у тебя такая хорошая память. Так вот, Михель, возьми пару солдат, свободных от караула, да пройдите по окрестным улицам и хорошенько приглядывайтесь ко всем бродягам, морякам и прочим. Может статься, что встретите кого знакомого. Тогда вы знаете, что делать». «Я, воль мой генерал!» — вытянулся Раубе, а затем оскалил в улыбке все уцелевшие зубы и радостно выпылил. «Я вспомнил, о ком толкует ваша милость. Это тот негодяй, которого наш добрый казер заставил обвенчаться с ведьмой. Да отправляйся же наконец, зарычал взбешённый помиранец. Увы, бравому капралу с солдаты мне удалось обнаружить возле дома никого подозрительного. Однако Карль забеспокоился. Одну оплошность он уже совершил, и вовсе не желал усугублять ситуацию. Конечно, вероятность того, что девочка просто ошиблась или хуже того, выдумала всю эту историю, была достаточно велика, но всё же пренебрегать им не следовало. К тому же у шведского графа был зуб не только на Иоганна Альбрехта, но и на самого фон Гершева. Чертов Рауби, походя, разворошил старую рану в сердце померанца. Фон Гершев не просто любил жену, он боготворил ее. Для младшего сына мелкого дворянина, каким он был до поступления на службу к герцогу-страннику, такая девушка, как Регина Аделаида фон Букс-Гевден, была все равно, что звезда на ночном небосклоне. Видеть можно, но нечего и мечтать о том, чтобы коснуться ее. Первый, увидев юную Графинину на лесной дороге неподалёку от Риги, молодой человек понял, что пропал. Ни у одной женщины, которую он мог видеть до сих пор, не было таких лучистых глаз, такой милой улыбки и такой лёгкой походки. Но помня о судьбе брата, он старался ни словом, ни взглядом не выдавать своих чувств. Яган сам обо всём догадался и устроил одну из тех своих шуточек, благодаря которым почтенные матроны до сих пор пугают им своих дочерей. Он дал согласие на свадьбу Регины Аделаиды с Карлом Юханом, но у алтаря подменил невесту, и швед женился на вдове Краузе, местной женщине, которую подозревали в колдовстве. Кароль же в то же самое время вел под венец свою возлюбленную и благословлял день и час, когда поступил на службу к своему господину. Сказать по правде, выбор у графини Буксгевден был совсем невелик. С одной стороны, у нее была возможность убедиться, что Юлин Шерн редкостный мерзавец. А с другой, сам факт нахождения при Мекленбургском дьяволе в течение нескольких дней напрочь уничтожал её репутацию. Будучи девушка не глупа и рассудительна, она взвесила все эти обстоятельства и сказала: "Да", после чего пастор немедля их обвенчал. Она была верной женой, и Карл ни в чём был её упрекнуть, а что касается любви, то что горело у неё в сердце, хватило бы и на пятерых. Но что если проклятый швед решил отомстить не только русскому царю, но и его приближённому Стревоженный померанец тут же распорядился усилить караулы у резиденции герцогини, а сам отправился к жене. Что-нибудь случилось? Удивилась она столь раннему визиту супруга. К счастью, пока нет. Вы говорите загадками. Я пока не могу сказать вам, сударня, ничего определенного, однако молю вас сохранить предельную осторожность. Кроме того, я распоряжусь поставить перед этим домом стражу. Нам грозит опасность. К сожалению, этого нельзя исключать. «И что же мне теперь постоянно сидеть в четырех стенах?» «Вовсе нет, но я прошу вас соблюдать осторожность». Баронесса удивленно посмотрела на мужа, но спорить не стала, и лишь в глазах ее мелькнул огонек упрямства. «Как прикажете, сударь?» «Регина», — начал было он и попытался взять жену за руку. «Поймите, это необходимо». «Я поняла вас, барон», — ровным голосом отозвалась Тай, спрятала руки за спиной. «Вы можете рассчитывать на мое благоразумие и послушание». «Зачем вы так?» — с мукой в голосе спросил Кароль, но вопрос повис в воздухе. Нужно было возвращаться, и фон Гершев, отвесив жене поклон, двинулся к выходу. И все же что-то было не так, хотя непонятно, что именно. Возможно, следовало просить прислугу, но все служанки Регины и Аделаиды были родом из Риги, а потому преданы своей хозяйке. Но тут он вспомнил рассказ принцессы Марии и остановился перед выходом. «Господин барон что-то забыл?» — подозрительно спросила провожавшая его кайса, пожилая латгалка, когда-то нянчившая свою госпожу. — Нет, — как бы рассеянно ответил он, затем сделал вид, будто что-то вспомнил и внезапно спросил. — Скажи, а этот моряк давно приходил? — Вчера, господин барон, — скривилась служанка, которой не слишком нравились эти непонятные визиты. — Я сама вынесла ему письмо госпожи. — Письмо? — Да, письмо. И прошу меня простить, но вам следовало бы лучше подбирать своих посыльных. — Моих посыльных? А разве не ваша милость прислала этого француза? Француза? Ах, да, конечно. Ты все правильно сделала, Кайса. Поставив часовых у дома и строго-настрого приказав им не пускать никого из посторонних, фон Гершев кинулся назад, в резиденцию герцогини. Он, конечно же, вспомнил рассказ принцессы и ее матери о негодяи-французе, предавшем их проклятому шведу. Плохо было, что в отличие от Юлии Шерны, Бапре могли узнать только Марта, Болеслав или сама Мария. Но тут ему пришло в голову, что в школе её светлость смогла нарисовать своего брата так, что заслужила похвалу от маститого художника, то уж портрет предателя у неё тем более получится. Нужно только дать ей лист бумаги и уголёк. С этой мыслью он влетел в дом Кьеркгофов и тут же направился в детскую. Где принцесса, спросил он госпожу Руги. Мы только что уложили её высочество, с достоинством отвечала камерюнкт фрау. А что за спешка? «Да так», — отмахнулся Карль и хотел выйти, но тут же встал, как вкопанный. «Подождите, сударыня, я спрашивал о принцессе Марии Агнесси. Где она?» «Принцессе Марии Агнесси?» — не без ехи, сто в голосе переспросила придворная. «Ах да, ведь она тоже принцесса!» «Мадам, где ее светлость?» — ледяным тоном повторил Камергер. «Она тоже легла», — поспешно ответила шведка, сообразившая, что померанец не просто так находится в таком взвинченном состоянии. «Если вам угодно, то ее можно поднять, только не потревожьте». «Нет, в этом нет необходимости», — облегченно вздохнул фон Гершев. «Но на всякий случай прошу вас удостоверить, что девочка на месте». «Если вы настаиваете, господин барон», — поджала губы дамы и с видом оскорбленной невинности отправилась в комнату принцессы Евгении. Однако, не пробыв там и минуты, госпожа Руги выбежала и голосом, близким к панике, сообщила. «Ее светлости там нет». «Что, простите?» «Принцессы Марии Агнессы там нет. Я тронула постель, но нашла под одеялом лишь искусно сложные вещи, благодаря которым создавалось впечатление». «Проклятие!» — не смог сдержаться Карль. Эта чертовка опять нас обвела вокруг пальца. «Что вы имеете в виду?» — пролепетала камера юнг-фрау, не привыкшая к таким выражениям. «Да так!» — отмахнулся померанец. «Просто отец этой девочки сказал бы в таком случае, что мы в жопе». Последние слова он произнёс уже по-русски, но придворная дама на свою беду его не знала, но очень не любила недосказанности. Где? В заднице, мадам, любезно пояснил ей Карль и бросился прочь. Господи, взмолилась госпожа Руги. Только бы с этой маленькой дрянью ничего не случилось, а то я сама её убью. Предпринятые поиски ничего не дали. Ни принц, ни Петр, никто ли бы из слуг или придворных не видел Марию? и лишь стражники припомнили, что какая-то маленькая девочка вертелась у входа, а потом куда-то запропастилась. В принципе, ничего страшного пока не случилось. Упрямая принцесса, конечно же, сбежала и отправилась домой, не желая сидеть в заперти, но она и раньше проделывала такие кунштюки, так что, возможно, все обошлось. Выскочив наружу, как ошпаренный, фон Гершев-старший вскочил на коня и пустил благородное животное вскачь, рискуя испортить намощенные камнем улицы ему копыта. За ним следом двинулись капрал Рауби и ещё два солдата, но они крепко отстали от своего командира. Мигом добравшись до дома Марты, Карл ворвался внутрь и застал её на чём свет стоит, стоит бронившую иржика. Что значит ты не видел, куда она направилась? Ну ты вообще смотрел, чёрт тебя подери? Значит, она не вернулась, скрипнул зубами Помиранец. Что? удивилась женщина и с тревогой уставилась на вошедшего. Ваша дочь с ударня, обречённа, вздохнул тот. Была у нас, но сбежала при первой же возможности. Я признаться надеялся, что она уже вернулась домой. Я же говорил вашмелль, что Мария Агнесса собиралась подарить куклу сестре. Подал голос слуга. Вот она и направилась к ней, не став меня слушать. Уж такая свои равные девочка, наша принцесса, что не будь она такого высокого рода, я бы сказал, что по её заду розги плачут. Замолчи, ржик, не время сейчас говорить об этом, взмолилась Марта. Я-то замолчу, пробурчал слуга. Да только раны вновь всполошились. Не будь заметил на улице какую-то диковину, да стоит девясь на неё с открытым ртом. А ведь это вполне вероятно, обрадунно воскликнула женщина и с надеждой посмотрела на Карля. Я бы тоже так подумал, скрипнул зубами фон Гершев. Если бы она не сказала мне, что увидел на площади переодетого Юленшерну. Но это невозможно. О, вы, Фролин, я почти уверен, что она не ошиблась. И, кстати, ваш друг-француз, похоже, тоже где-то поблизости. — Надо немедленно ее найти! — воскликнула Марта и кинулась было наружу, но затем вернулась и поднялась к себе в комнату. Через минуту она вышла из нее, держа в руках пару пистолетов и стилет в потертых ножнах. Быстро пристроив все это на себе, она накинула плащ и вопросительно взглянула на фон Гершева. Тот, не теряя времени даром, уже отдавал приказание Капралу. — Михель, пули несись в порт и найди там моего брата. Пусть он прочешет все окрестности со своими людьми до да передачи капитану над портом приказ герцогини. Всем судам ни под каким видом не покидать росток. Слушась герр-генерал, отозвался тот и стримглав полетел исполнять. Вы готовы к сударню? спросил Карл хозяйку дома. Да, я с вами. След за ней показал сиржик на ходу, опоясывающийся тесаком. Нет, решительно остановил его фон Гершуф. Будь дома, вдруг она вернётся. На это, вправду сказать, не так уж много надежды, но чем нечистый, не шутит. Хорошо, господин барон, вздохнул тот, согласившийся с доводами померанца. Прошурка в это время лежала связанная и заткнутым ртом на дне лодки, проклиная себя последними словами. Но у нас же был так сглупить. Сама ведь видела ту проклятую шведу, но тем не менее не нашла ничего лучшего, как удрать. Толпы людей на улицах создавали иллюзию безопасности. И она, ловко обманув стражу, весело побежала домой. Но как на грех на пути ей попались уличные комедианты, ловко жонглирующие разными предметами, она буквально на секундочку остановилась посмотреть на них. Тут вышел еще один бродячий артист и начал изрыгать прямо изо рта пламя. Колпа вокруг восторженно закрещала, и никто не заметил, как девочки зажали рот и с силой втолкнули в носилки. Она отчаянно пыталась сопротивляться, но похититель так в ответ сжал ей шею, что принцесса почти задохнулась и впала в беспамятство. Очнулся она, когда её погрузили в лодку и накрыв каким-то тряпьём отчальят от к пристани. Вёсла мерно опускались и поднимались, заставляя утлое су дёнышко двигаться по грязным водам залива. Кажется, всё сложилось как нельзя лучше, раздался совсем рядом подозрительно знакомый голос. "Вы правы", скуп откликнулся второй. "Господин граф", продолжил француз, налегая на вёсла. «Мне кажется, сейчас самое время рассчитаться». «Чтоб прямо в лодке?» — усмехнулся Юлин Шерна, продолжая грести вместе с ним. «Нет, но как только мы прибудем на корабль, я хотел бы получить сполна. Я уже второй раз отдаю ее в ваши руки и хотел бы хоть единожды получить обещанные мне денежки». «Не беспокойтесь, мой друг, вы сполна получите все, что вам причитается», — криво усмехнулся швед. «В Купенгагене вы сойдете на берег богатым человеком. Отлично, мне признаться, до смерти надо я росток. Если он вам настолько оточертел, то можете остаться на борту, пока я не закончу тут кое-какие дела. Подождите, изумился Бапре. Разве мы не поднимем якорь немедленно? Я ж сказал, огрызнулся Карл Юхан. У меня ещё остались дела. Кстати, мы почти добрались. Эй, на фульги! Есть на фульги, лениво отозвался Вахтин, не видавшим виды пинасе. Спустите трап. «С какой-то стать!» — усмехнулся в ответ белобрысый швед с обветренным лицом. «Но-ка, пошевеливайся, чертов ублюдок!» — мгновенно вскипел Юлин Шерн и обрушил на матроса потоки брани. «Господин граф?» — изумленно воскликнул тот. «Прошу прощения, но я не узнал вас в таком виде». «Где ж кипер?» — не слушая его, продолжил бушевать аристократ. «Немедленно позови этого мерзавца!» Им тут же бросили конец, а затем спустили шторм-трап, по которому Карл Юхан не медля взлетел на палубу и принялся распикать всех, до кого смог дотянуться. Вапре, так и не дождавшись какой-либо помощи, подхватил на руки прикидывающуюся безпамятной девочку и перекинув её через плечо, принялся к корабке со поверёвочной лестницы. "Где трап, чёрт вас возьми?" орал Юлиншерна на только что подошедшего старого морского волка, служившего у него шкипером. Но он сломался, ваша милость. Вяло оправдывался тот, распространяя вокруг дивный аромат застарелого перегара. И что, его никак нельзя было починить? Но вы же сами не велели привлекать к себе никакого внимания. И пьянствуешь ты, собака, тоже для маскировки. Тем временем француз поднялся и снял с плеча свою добычу. Видимо, от тряски кляп, закрывавший шурки рот, выпал. Первым её побуждением было смачно плюнуть в морду Бапре, но к несчастью, в глотке у неё совершенно пересохла, и слюны просто не было. Тогда она недолго думая вцепилась в шею француза зубами, и тот, никак не ожидая подобной подлости от Чейны Зара, орал, переходя временами на визг. Окружающие, не понимая, что происходит, перестали ругаться и с недоумением наблюдали за вопящим негодяем. Наконец, тому удалось оторвать от себя девочку, изожав кровоточащую рану на шее, швырнуть её в сторону. «Помогите!» — немедленно завизжала та, причем с такой силой, что даже Юлин Шерна, болезненно поморщившись, зажал уши. «Заткните эту чертовку!» — бросил он подручным, но не успели те применить силу, как похищенная принцесса перестала кричать. «С того, кто до меня дотронется, сдерут кожу с живого!» — посулила она матросам. «Вот увидите!» Но пираты, не обращая внимания на эти слова, заткнули ей рот и вопросительно посмотрели на своего предводителя. Заприти мерзавку в канатный ящик, велел тот и повернулся к французу. С вами всё в порядке? Если не считаешь, что ты маленькая дрянь прокусила мне шею, прохрипел тот в ответ. Это неприятно, хмыкнул в ответ Карл Юхан, но всё же уступает по обилию впечатлений татарской стрельбе. У вас был и такой опыт? О, вы мой друг, усмехнулся Юлиншерна. Вас надо перевязать и пропустить через горло чего-нибудь горячительного. Лучше всего аквавит или гданский водки. Пойдём, тебе, мне кажется, ещё осталось. Через минуту они были в каюте графа, и тут довольно быстро, и снимал им искусством, которого француз совершенно не ожидал в нём увидеть, перевязал ему рану. Затем он достал откуда-то богатый украшенный поставец, вытащил из него две серебряные стопки и, наполнив их из такого же графина, протянул одно бапре. "Прозит?" "Прозит", отозвался тот, и опрокинув содержимое в глотку, закашлялся. "Что это за дрянь?" Не приходилось пробовать? Высоко поднял бровь Швед без малейшего неудобства выпивший свою порцию. Да это вам не бургундское и не райнское, это крепкий напиток для настоящих мужчин. В наших суровых краях другие не годятся. Я оผщён, буркнул в ответ француз и поспешил продолжить прерванный разговор. Господин граф, я всё же хотел узнать, что вы хотели сказать, когда объявили, будто у вас ещё дела в Ростке. Ровно то, что сказал. Я ещё не закончил с Региной Аделаидой. «Этой дамы, к которой я ходил с письмами?» «Именно. Послушайте, ну это же безумие. Нет, ваши чувства к бывшей невесте делают вам честь. Мы, французы, умеем ценить галантность и верность любви, но она же в положении. Неужели вы хотите увезти ее от мужа и воспитывать чужого ребенка?» «Ха-ха-ха!» — зашелся в ответ Юлиан Шерна, без церемонно перебив своего сообщника. «Боже, какой же вы болван, месье!» «Простите!» — изумился тот и вопросительно посмотрел на смеющегося разбойника. — А что это значит? Неужели вы и впрямь хоть на минуту поверили в то, что я пылаю страстью к этой напыщенной лифлянской дури? — Ну, черт возьми, что я должен был подумать? — О, вы еще больше недоумок, чем выглядите. Хотя, возможно, это я прекрасно сыграл свою роль. — Объяснить, — нахмурился Бапре, которого уже не на шутку бесили оскорбления шведского аристократа. — Охотно, — осклабился тот. — Мне действительно нет дела до Регины Аделаиды. Она как эта маленькая дрянь, которую мы всю жизнь ловили лишь способа тамстить. Вы не представляете, с каким наслаждением я вырежу из её чрева этого ублюдка. Никто не смеет так оскорблять Карла Йохана Юленшерну, как сделали в Мекленбургский негодяй и его Померанский приспешник. И очень скоро обо они получат сполна. Э-э, нам кажется, осторожно спросил француз, что пропавшая принцесса сама по себе достаточно большая неприятность, и она вполне может дорого обойтись фон Гершу. Вряд ли русский царь похвалит его за подобную оплошность. Нет, сверкнул глазами Швед. Всё или ничего. На меньшее я не согласен. От выкриков лицо его раскраснелось, изо рта брызгла слюна, и временами казалось, что вот-вот польётся пена. Вы маньяк, месье, потрясённо воскликнул Бапре. Нет, покачал головой Карл Юхун. Я как раз-таки абсолютно нормален. Это мекленбургский выскочка сошёл с ума, когда захотел стать на моём пути. И теперь он за все получит. «А можно мне тоже получить кое-что?» — прищурился его собеседник. «О чем вы?» «Бросьте!» — отбросил стеснение беглый гугенот. «Вы прекрасно поняли, о чем я. Мы с вами заключили сделку, причем я свою часть уговора выполнил уже дважды. Заплатите мне то, что причитается, я немедля покину и ваш корабль, и этот город, а по возможности и эту страну. Потому что самое позднее к вечеру здесь поднимется тревога, и тогда станет слишком жарко». «У меня нет денег». просто сказал Юлин Шерна. «Что? У меня нет денег», повторил тот чуть громче. «Я не понимаю, у вас нет денег здесь? Они где-то в другом месте? Так давайте отправимся». «У меня вообще нет денег», с ненавистью в глазах еще раз повторил швед. «Этот негодяй лишил меня всего. Этот корабль и его команды, все, что у меня осталось, да и из них многие лежат теперь в том проклятом лесу под Бранденбургом». Бапресс стоял перед пиратом, как громом пораженный, не в силах поверить, что его так просто обманули. Наконец в голове его прояснилось, и недоумение уступило место холодной ярости. Рука его сама собой устремилась к поясу, но, к несчастью, шпаги там не было. Зарычав, француз выхватил свое единственное оружие — матросский нож, и хотел было кинуться на обманщика, но остановился, наткнувшись на ствол пистолета. «Вы не поверите», — с усмешкой поведала ему Юлиан Шерна. Но этому нехитрому приему я научился у странника. Всякий раз, когда я пытался достать его шпагой, у него оказывался пистолет, и вот он точно так же махал им перед моим лицом. Забавным, правда? Э — -э, Пожалуй, мы оба погорячились, — примирительно сказал Гугенот, опасливо косясь на оружие в руках шведа. — Знаете, давайте поговорим, возможно, у нас получится прийти к взаимовыгодному решению. Э — Хе-хе-хе, -э -э -э", — мерзко засмеялся Карл Юхан. — Все-таки вы, месье, редкостный недоумок. Принцесса была права, когда говорила, что вы ни черта не получите, кроме куска стали в сердце. Знаете, я давно бы выпустил вам кишки, но вы, как ни это ни странно, были чрезвычайно полезны мне. Но теперь от вашей милости нет никакого прока. Но я, пожалуй, не стану вас убивать. Это слишком просто. Я выкину вас за борт, когда все закончится, и если дьявол не заберет вас к себе сразу, утопив, то скоро об этом позаботятся палачи. Француз с ужасом смотрел на своего недавнего сообщника — А тот, наслаждаясь его страхом, нагло улыбался в лицо. Наконец это занятие пират у нас скучил, он закричал во все лёгкие: "Эй, кто-нибудь!" В каюту немедлю ворвались подручные Юленшёрны и с готовностью уставились на своего вожака. "Свяжите эту кучу дерьма и киньте в карцер. Ну там этот русский. Тогда в канатный ящик. Когда там эта мерзкая девчонка? Ладно, вытащите её оттуда и заприте в каюте. А он пусть посидит и подумает над своей трижды никчёмной жизнью". Бандиты немедленно навалились на бопре и, сбив его с ног, обезоружили и связали. Затем французу уволокли, а оставшийся в каюте шкипер спросил. «Будут еще какие-нибудь указания, господин граф?» «Пожалуй, да», — отозвался тот тусклым голосом. «Кое в чем лягушатник прав. Вечером тихо снимайтесь с якоря и уходите в висморок. Если все будет хорошо, я буду там через неделю. Я же пока останусь здесь». «Послать с вами пару человек?» «Зачем? Возможно, вам понадобится помощь?» — Это вряд ли, — хмыкнул Карл Юхан. — Я сам таскал носилки по городу, сам греб веслами в лодке, не думаю, что получится опуститься еще ниже. Но запомни главное — если вас попробуют захватить, перережь глотки пленникам. Даже если вам будет грозить кара небесная или попытаются обменять их голову на мою. Все равно убей их, ты понял? — Будьте спокойны, господин граф, я все сделаю. — Вот и отлично, дружище, я знал, что на тебя можно положиться. Ты что-то хотел спросить? — Да, если позволите. — Валяй. Я хотел бы узнать, где мой младший брат. Хакон? Да, ваш милый Хакон. Боюсь, у меня плохие вести для тебя, мой друг. Твой младший брат погиб в бою с московитами. Он, можно сказать, спас мне жизнь. С московитами? Недоверчиво переспросил пират. Да я сам не ожидал их увидеть в таком месте. Что-то неладное творится с нашей старушкой Европой. Куда ни плюнь, везде встретишь русского. Да, уж покачал главу шкипер. Так вы говорите, что он погиб, защищая вас? Я тебе когда-нибудь врал? Это хорошая смерть. Проигнорировал последний вопрос морской разбойник. Если вы хотите остаться в горди, то нужно поторапливаться. Уже иду. Пока дюжины матросы без церемонно волокли брекающуюся шурку в трюм, она не переставала грозиться им всеми возможными карами, какие только успели прийти ей на ум. Но флегматичные шведы делали своё дело, не обращая внимания на её вопли, так что девочке пришлось перейти от угроз к кругени. Увы, тонкостям немецкой нецензурной лексики принцессу никто не учил, а потому она была вынуждена перейти на великий и могучий русский язык. Но то ли потомки викингов уже в те времена не считали принадлежность к сексуальным меньшинствам оскорблением, то ли просто не поняли, что им кричит их юная пленница, но и здесь ее ожидал полный облом. В общем, дело кончилось тем, что маленькую матершинницу засунули в канатный ящик и заперли в нем. Хорошо хоть веревки сняли, потому что руки начали затекать. Для взрослого человека место ее заключения было пыткой само по себе, но невысокая и худенькая шурка разместилась в нем без проблем, хотя и нельзя сказать, чтобы с удобствами. Кое-как присев, она обхватила костлявые коленки руками, собралась было предаться единственным возможным в такой ситуации занятию, а именно плачу по своей горькой судьбиношке. Как совсем рядом раздался хриплый голос, едва не испугавший ее до чертиков. «Давненько я такого не слышал». «Ты кто?» — вздрогнула она и, дернувшись, больно ушибла макушку об крышку ящика. «Дед Пихто!» — отозвался тот же голос. «А ты кто?» «А я, бабушка, никто!» — огрызнулась она, потирая шишку. «Молода ты для бабушки, хотя ругаешься, как три деда», — не то осуждая, не то хваля, заявил таинственный незнакомец. Некоторое время они молчали, прислушиваясь к скрипу досок и плеску волн. Но надолго принцессу не хватило, и она снова подала голос. «А ты где?» — Да тут в карцере, рядом с канатным ящиком, куда тебя засунули. За что, кстати? — Слава богу, — повлегченно вздохнула Шурка, — а то уж я подумала, что у меня глюки. — Видишь ты, глюки у нее, — хмыкнул собеседник. — Ну это как бы, — принялась объяснять девочка, сообразившая, что такого слова в русском языке еще нет. — Видение, — перебил ее голос. — Скажи, лучше, кто ты такая? — Да я это, — замялась девочка, не решившая еще, стоит ли открываться перед неизвестно кем. Тут их снова прервали матросы, притащившие в трюм очередного узника. Открыв крышку ящика, один из них рывком вытащил наружу пленницу, а двое других тут же запихали туда человека, в котором Шурка с изумлением узнала Бапре. Это открытие так ее поразило, что она не нашла и что сказать. И лишь ошарашенно смотрела, как пираты запихивают своего недавнего сообщника в тесную конуру. Закончив с этим, они поднялись наверх, уведя за собой девочку. На палубе юной принцессу поставили перед шкипером. Послушай меня, маленькая чертовка, прокашлявшись, начал тот. Господин граф приказал посадить тебя под замок и охранять, но ни словом не обмолвился, что тебе нужно оставить при этом целой и невредимой. Поэтому скажу тебе просто: если ты ещё раз выкинешь такой фортель, как с этим французом, ты пожалеешь, что на свет появилась. Я знаю много способов приводить людей к покорности, и клянусь Всевышним, ни один не придётся тебе по нраву. Ты поняла, что я сказал? «Угу», — угрюмо буркнула девочка. «Что, не слышу». «Да», — чуть громче повторила та. «Надо говорить «да, господин Шкипер», — рявкнул старик. «Да, господин Шкипер», — заорала принцесса так, будто всю жизнь стремилась стать юнгой на пиратском пенасе. «А я смотрю, из тебя выйдет толп», — ухмыленулся разбойник и повернулся к конвоирам. «Эй вы, хватит бездельничать, отведите ее в штурманскую койоту и заприте там». не отличавшиеся многословием моряки, подхватив свою пленницу, тут же потащили ее к месту нового заключения. Лишь один из них, видимо, более авторитетный в глазах старого морского волка, мрачно буркнул своему командиру. Там опять вертится этот маркетант на лодке, предлагает свежую зелень и хлеб. Черт, то и то, и другое. И доброе пиво. Я сказал нет, вызверился шкипер. Опять налакайтесь, как в прошлый раз, а нам вечером сниматься с якоря. После приезда филарета жить русским студентам стало хоть немного до да полегче. Как видно, молитвы его были угодны Господу, а может, помогло застукничество перед государ ней. Но каша сразу стала наваристее, хлеб мягче, а самое главное, на обед стали давать по большой кружке пива. И то сказать, Росток славится своим пивоваром, так и чего бы магистрату не угостить новых подданных и аганальбрых то ароматным пенным напитком. А если у молодых людей теперь живот от голодухи не сводит, так почему бы мне побродить по городу, людей посмотреть себя, показать да потешить силушку богатырскую, коли случится такая надобность. Впрочем, они и без того не сидели в заперти, но если прежде все больше старались заработать на хлеб насущный, то теперь можно было и просто погулять. Только если прочие недоросли старались ходить артельно, чтобы, значит, в случае чего отбиться можно было от местных гулящих людей, то Сергей Родионов обычно гулял один. Дело в том, что была у боярского сына тайна, Да такая, что и отцу по хомею на исповеди не признаешься. Встретил как-то раз боярский сын красну девицу, да и потеряла покой сердце молодецкое. Она в тупору в кирх ушла, а он, стыдно признаться, увязался за ней да и пошёл следом, чуть не обосурманился. Вот так и ходил: подойти боязно, а не идти сил нет. Девушка с нам дел приметил, что за ней по пятам таскается чудной и наземи. Но что ей, Евиной дочери? Поначалу сторожилась, потом улыбаться мелком стала. А нынче, когда Серёжка впервые осмелился поклониться, я ещё и в ответ кинул, дескать, «Здравствуй». И так от этого кивка на сердце у парня хорошо стало, что шёл он назад, как будто его по голове мешком стукнули, ничего не видит, ничего не слышит, только улыбается, как дурачок. «Прости, Господи!» Так бы и шёл, никого вокруг не замечая, да уличный скомарок, чтоб не дна ему ни покрышки, едва ли не до смерти перепугал. Эджнат Дадум, с огнём в добрых людей плеваться. Когда перед глазами пламя появилось, Родион в чуть соленой стоп от неожиданности не превратился, а собравшимся вокруг зевакам только того и надо, смеяться принялись и кояны, да пальцем показывать: "Тфу на них". Но нет худо без добра. Пришествие отвлекло молодого человека от мечтательных мыслей и вернуло на грешную землю. А иначе бы он ни почём не заметил ту самую девчонку, которая его на смех в ратуше подняла. Студент, конечно, удивился и даже за бок сам себе ущипнул, потому как на Руси матшки в царевну по улицам без пригляды не ходит, а ни мамок, ни стражи рядом не наблюдалось. Но это и впрямь была государева дочь с чудным именем Мария Агнес. Всё это так удивило парня, что он глаз не сводил с загадочной девочки, а потому заметил, как во время очередного пускания огня её схватили какие-то тати и сунули в носилки, в каких позднешним улицам таскают знатных особ. Всё-таки улицы в Ростоке узкие, на Коломаге не проедешь, да и верхом не всегда удобно. Вот и ездит немчура на людях. Слово и дело государёва зарал было он, но проклятый скоморох снова пыхнул в его сторону огнём, и все вокруг только засмеялись. Вот деск какой-то таназинец, дурачок забавный. А похитители тем временем уже подхватили носилки и шустро понесли с ними не знамо куда. Поняв, что ничего криком не добьётся, молодой человек побежал вслед за ними, стараясь не отставать. Благо он был налегкий, а Лиходеи все же тащили на руках довольно увесистый ящик. Впрочем, те не думали прятаться, а прямиком направились в порт. Сергей поначалу обрадовался, потому что там всегда есть стража, и можно позвать ее на помощь. Однако, как на грех, караульные сего и дни попадались, а народу вокруг было столько, что недолго было потерять Тати из виду. Дойдя до причала, они переложили свою добычу в лодку, и, взявшись за весла, спору погребли в сторону рейда, вероятно, к своему кораблю. Парень сначала забегал в отчаянии по пристани, а затем ему на глаза попался лодочник, промышлявший мелкой торговлей в порту. Эй, маркитант, крикнул ему студент Греби сюда. Что изволите, господин? Угодливо отозвался тот, но приглядевшись к позвавшему, заметно поскучнел, грубо буркнул: Что тебе нужно, парень? Мне нужно проследить за той лодкой, и побыстрее, пока она не ушла слишком уж далеко. Четверть талера, сразу же ответил торгож. Идёт, только сначала давай их нагоним. Маркитант не стал возражать, его лодка стремилась вперёд. Скоро они увидели, как похитители высаживаются на видавший виды пинас, забрав с собой свою пленницу. Сергей хотел был подойти ещё ближе, но хозяин лодки запротестовал. "Эт плохая идея, парень. Я знаю этот корабль, его хозяин с трудом расстаётся с монетами, но необычайно щедр на расправу. От таких лучше держаться подальше. Если ты увидел всё, что хотел, то давай к возвращаться, только до начала гони четвертак". "Ладно. Вздохнул студент и достал из-за подкладки чудом уцелевшую монетку. Только скажи, как называется этот корабль? Хоть не рискы? Сам мне не посмотрел на плату маркитанты даже попробовал её на зуб. А что до названия, то какая разница? Сегодня он называется Острией, а завтра будет Золотой ланью. Может всё же попробуем предложить им твой товар? С надеждой в голосе спросил студент. Попытка не пытка. Ладно, махнул головой повеселевший торговец. Глядишь, ещё четвертак выручишь. В какой-то момент показалось, что они договорятся с обитателями Пенаса, уж больно те же явились, когда услышали про пиво. Но вот их шкипер придерживался иного мнения, и, осыпая маркетантов грубой бранью, велел им убираться. Высадившись на берег, Родионов остановился в нерешительности. Нужно было сообщить о похищении царевны, вот только кому? Стражникам в порту или, может быть, побежать прямо к государне и кричать слово и дело? Но тут, на его счастье, в порту показались рейтары, во главе которых был сарский стольник из немцев, который переводил к Катарине шведской русскую речь во время приёма. И парень сломя голову бросился им на перереск к начальным людям. Тем временем командующие ритарми городской стражи и офицеры заканчивали последние приготовления. Господин барон с сомнением в голосе спросил представителя магистрата у фон Гершева: "Вы действительно намерены обыскать все шведские корабли?" "Не знаю, что нам остаётся", зло отвечал Карль, Юленшерна почти наверняка имеет сообщников среди своих соотечественников. Но королю Густуву Адольфу это может не понравиться, не говоря уже о её королевском высочестве герцогине Катарине. А мне не нравится, что какой-то мерзавец похитил принцессу. Но шведы могут оказать сопротивление. Пусть попробуют, буркнул молчавший до сих пор Болеслав и прищурил глаз, как будто прицеливался. Слушайте, скажите, господин Рауль, вы передали запрет на выход всех судов из порта? Мы разумеется, однако боюсь, это практически невыполнимое требование. Разве что приставить к каждому купеческому кораблю стражу У нас просто не хватит людей для такого дела. Если Господь будет на нашей стороне, то мы найдем ее. Если же... Что там происходит?» Офицеры и члены магистрата обернулись на шум и увидели, как молодой человек в странной одежде пытается прорваться к ним сквозь заслоны стражников, крича во все горло что-то непонятное. Первым разобрал русские слова фон Гершев-старший и велел пропустить его. «Кажется, я вас знаю», — вопросительно посмотрел он на просителя. Я боярский сын Сергей Радионов, тяжело дыша, отвечал тот. За мной слово и дело, государь вы. Я знаю, кто царевну похитил.